«Путь же беззаконных, как тьма. Они не знают, обо что споткнуться». Притчи, глава 4, стих 19. Лунатизм – болезненное состояние, выражающееся в бессознательных, внешне упорядоченных, подчас нелепых или опасных действиях, совершаемых во сне, которые не запоминаются. Часть первая. День луны. Утро. Москва. 5 часов 39 минут. Автомобиль плавно въехал во двор. Там уже находилось несколько машин, и стоявшие около них люди нетерпеливо поглядывали на часы. Проклятые ублюдки, гневно сказал один из стоявших. Высокий мужчина, державший в руках автомат. «Мы задержались», — виноват, — сказал один из приехавших, — на переезде у светофора. «Нужно было выехать раньше», — сказал другой, уже стоявший у своей машины. У него было странное неподвижное лицо, и приехавшие боялись даже смотреть в его сторону. Трое вышедших из прибывшего в последнем автомобиле молча с затаённым страхом ждали его решения. Наступила тишина. Столпившиеся в дворе люди также ждали решения этого человека. Он резко махнул рукой. «Форму взять не забыли? Нет? Ладно, поехали». Потом разберемся и с вами, и с лосем. Приехавшие облегченно вздохнули, заулыбались, рассаживаясь по своим автомобилям. Перед тем, как сесть в свою старенькую помятую шестерку, руководитель этой группы обратился к остающимся на даче двоим молодым людям. — Константин, постарайся подъехать вовремя. Там все рассчитано по секундам. И самое главное, вовремя нажать на кнопку. Рассчитай все так, чтобы это было сделано с максимальным эффектом. Ты меня понимаешь? С максимальным эффектом. Конечно, я все понимаю. Но как быть с группой Карима? Они ведь все видели меня в лицо и знают нашу дачу. Ничего сказал его странный собеседник, не меняясь в лице. «Они ничего никому не расскажут. Если все закончится нормально, они сюда уже не вернутся». В его словах было нечто такое, что заставило Константина не задавать больше вопросов. Он понял, что все давно решено. Поэтому он только кивнул на прощание. Усевшись в свой автомобиль, он взглянул на лежавший на соседнем сиденье пульт управления и невольно поежился, представив момент, когда ему придется нажимать на эту кнопку. Первые два автомобиля выехали вместе. Это были «Жигули» шестой модели и «Митсубиси Галланд». Остальные автомобили, в том числе и два микроавтобуса, поехали в другую сторону. Если бы кто-нибудь мог заглянуть в этот момент внутрь машин, то, возможно, очень бы удивился. Гранатометы, пулеметы, автоматы были свалены прямо на пол, а сидевшие в них люди меньше всего были похожи на собирающихся в этот воскресный день на пикник обычных дачников. Каждый из них знал, что именно им предстоит через час, но никто не хотел думать о худшем. Многие даже не подозревали, что это будет последний час их жизни.